Глава 2. Почему я делаю то, что делаю? Все мы понимаем, что значит чувствовать себя плохо. У нас появляются грустные мысли, болезненные эмоции и неприятные ощущения в теле. Мы готовы практически на все, чтобы избавиться от этого. Вероятно, в детстве... Тебе уже приходилось пробовать как-то устранить подобный дискомфорт. Может быть, ты наблюдал, как справлялись со стрессовыми состояниями твои родственники. Например, мама предпочитала побыть в тишине, папа бурно выражал эмоции, а сестре или брату хотелось остаться в одиночестве. Скорее всего, у тебя тоже сложились какие-то шаблоны поведения — и чем чаще ты их используешь, тем более автоматическими становятся твои реакции. Ты привыкаешь реагировать машинально и иногда даже не успеваешь осознать свое поведение. Каждый раз, когда ты оказываешься в определенной ситуации с одними и теми же людьми, срабатывает некий триггер, и последовательность негативных реакций повторяется. Тебя переполняют неприятные мысли, эмоции и телесные ощущения. Ты снова реагируешь так же, как раньше, или же подобным образом, чтобы полностью или хотя бы частично справиться со своим состоянием. Мы усвоили, что такие поведенческие реакции помогут почувствовать себя лучше здесь и сейчас. К сожалению, они не избавляют от дискомфортных ощущений раз и навсегда — и обычно создают еще больше сложностей в отношениях и в других сферах жизни. Как же облегчить боль, связанную с конкретными ситуациями, обстоятельствами, людьми и событиями, которые вызывают чувство неполноценности, никчемности, ненормальности и уязвимости? В этой главе Мы соотнесем твои ощущения неполноценности, ненормальности и недостойности с автоматическими поведенческими реакциями, которые выработались у тебя в ответ на какое-то событие-триггер и помогают почувствовать себя лучше. Необходимо выявить закономерности, связывающие твои убеждения и поведенческие реакции, чтобы понять, как улучшить твое самоощущение. Вероятно, в настоящее время автоматические поведенческие реакции, основанные на твоих убеждениях, все больше отдаляют тебя от того, что тебе важно, и от того, как именно ты хочешь себя воспринимать. Как понять свой мозг? Первым делом нужно лучше узнать свой мозг. Легко винить себя за негативные мысли и ошибки. Хорошая и одновременно плохая новость заключается в том, что ты намного меньше контролируешь свой мозг, чем кажется. Мозг любого человека – это механизм, который работает за счет безостановочного беспокойства. Мозг находится в постоянном поиске того, что может стать угрозой выживанию. Он предназначен для решения задач и потому никогда не перестает искать новые. Если мозг не может обнаружить ни одной проблемы, которую нужно устранить, он легко ее выдумывает. Мозг поступает так из лучших побуждений. Он просто старается защитить своего владельца. Теперь ты чуть лучше понимаешь, как работает твой мозг, а значит, будет проще изменить свои бесполезные поведенческие реакции, которые заставляют думать о себе плохо. Как работает реакция на угрозу? Попадая в какую-то психологическую ловушку или поддаваясь воздействию триггера, далее мы разберем это подробнее, ты реагируешь непроизвольно, так, как будто от этой реакции зависит твоя жизнь. Не стоит огорчаться из-за таких непроизвольных реакций, они свойственны всем людям. При малейшем признаке угрозы мы способны реагировать тремя способами бить, бежать или замереть. Твоя реакция чуть э, более эмоциональная, чем у взрослого человека, поскольку в подростковом возрасте мозгом управляет в основном медалевидное тело, часть мозга, которая участвует в формировании эмоций, в то время как рациональная часть мозга, префронтальная кора, в этот период жизни все еще развивается. Как бы там ни было, миндалевидное тело выполняет важную функцию. Во многом оно отвечает за выживание человечества как вида. Наши предки были вынуждены постоянно бороться за свою жизнь. В первобытные времена тот, кого отвергло племя, в большинстве случаев умирал от голода или становился жертвой хищников. Поэтому неосознанные реакции обычно соотносятся с сильными эмоциями. Так происходит потому, что твое миндалевидное тело не получает от высших отделов мозга сообщения о том, что данный вид стресса это не вопрос жизни и смерти. Тогда триггер срабатывает и запускается ответная реакция организма на стресс. Как выявить свои психологические ловушки и триггеры? Давай тщательно исследуем, психологические ловушки и триггеры, связанные с твоими убеждениями о себе и о других людях. Осознав, какие именно люди и ситуации вызывают у тебя негативные мысли о себе и становятся причинами поведения, которые не идет тебе на пользу, ты сможешь со временем научиться минимизировать их пагубное влияние. Такое исследование – первый шаг, к отказу от шаблонов поведения, плохо влияющих на твои мысли и на твое мнение о себе. В предыдущей главе мы поделились с тобой историями о самых разных жизненных ситуациях, которые могут заставить человека почувствовать свою неполноценность, несостоятельность и никчемность. Тебе удалось выявить то, что вызывает у тебя неприятное ощущение или то, что ты хочешь скрыть от других. Теперь попробуй определить, в каких именно жизненных сферах ты чаще всего попадаешь в ловушки и сталкиваешься с триггерами. Попробуй. Прослушай список сфер жизни, предложенной далее, и выпиши те, какие из них вызывают у тебя больше всего беспокойства, то есть являются триггерами для негативных убеждений о себе. Вероятно, ты поймешь, что в каких-то сферах сталкиваешься с большим количеством триггеров, чем в других. Не исключено, что в данный момент ты ощущаешь собственную несостоятельность, уязвимость и неполноценность во всех сферах жизни. Нет верных или неверных ответов. Решение одинаково во всех случаях. Независимо от того, отмечаешь ты одну сферу жизни, несколько, большую часть списка – Или абсолютно все. Семья, друзья, романтические отношения, школа, работа, общественная жизнь, спорт или другие активности, физическая форма или внешность, социальные сети. Скорее всего, в данный период жизни какие-то сферы тебя интересуют больше, чем другие. Как мы уже говорили, в подростковом возрасте дружба приоритетнее прочих видов отношений, поэтому, вероятно, ты обнаружишь, что больше всего внимания уделяешь именно этой сфере. Напомним, что нет верных или неверных ответов. Мы стараемся помочь тебе осознать и исследовать взаимосвязь между ощущениями неполноценности, ненужности, несовершенства и, и конкретными сферами жизни. Как ты себя чувствуешь теперь, когда стало понятно, какие сферы жизни вызывают у тебя наибольшее беспокойство? Получилось ли осознать, что есть сложности в какой-то сфере, которой ты стараешься избегать? Попробуй. Ты сделал или сделала упражнение в главе первой где нужно было выявить те стороны себя, которые ты и предпочитаешь скрывать от других. Воспользуйся своими заметками и запиши, что удалось выявить в строке, соответствующей конкретным сферам жизни. Семья, друзья, романтические отношения, школа, работа, общественная жизнь спорт или другие активности, физическая форма или внешность, социальные сети. Как ты себя чувствуешь теперь, осознав, в каких сферах жизни скрываются триггеры твоих негативных убеждений о себе? Каково это — связывать свои убеждения о себе с конкретными областями? Ты начинаешь понимать, как это влияет на твою жизнь? Помнишь пенину, которая делилась своей историей в главе первой. Она недовольна своими успехами в учебе. Давай посмотрим, как Пенина выполнила это упражнение. Семья. Мои родители не будут меня любить так же сильно, если я не буду получать хорошие отметки в школе. Друзья. Я не впишусь в компанию, если не буду учиться так же хорошо, как мои друзья. Школа. Я недостаточно умна, чтобы учиться в такой школе. Спорт или другие активности. Я предпочла бы тратить больше времени на занятия балетом, но я хочу получать более высокие отметки, поэтому должна проводить все свое свободное время, занимаясь учебой. Суть... Этого упражнения в том, чтобы исследовать как можно тщательнее, в каких ситуациях и как проявляются твои негативные убеждения о себе. Чем больше информации ты соберешь, тем проще будет выбирать то поведение, которое в итоге приведет к принятию себя. Люди-триггеры. Предлагаем тебе подумать о том, Какие люди чаще всего становятся триггерами, вызывающими у тебя ощущение ненормальности, ненужности и неполноценности? Скорее всего, это люди, которые ассоциируются с критикой и отвержением. Непредсказуемые. Такие люди – пример непоследовательности. Иногда они готовы быть рядом, а иногда нет. Непостоянные. Все время пребывают в движении и предпочитают не связывать себя рутиной и обязательствами. Недоступные. Такого человека нет рядом, когда ты в нем нуждаешься. Он не отвечает на сообщения, оставляет тебя в подвешенном состоянии. Отстраненные. Ты не можешь выстроить действительно доверительные отношения с такими людьми. Сдержанные — отказывают в эмоциональной связи, в которой ты нуждаешься. Осуждающие — непременно найдут у тебя недостатки и выставят их на показ. Отвергающие — если они решат, что тебе чего-то не недостает, то отвергнут тебя. Нетерпимые — будут тебя критиковать, относиться неуважительно и заставлять чувствовать свою никчемность. Хвастливые и тщеславные будут сравнивать тебя с собой и другими не в твою пользу. Очевидно, что любой, кто постоянно демонстрирует подобные модели поведения, является токсичным человеком. Будь у тебя выбор, ты бы перестал общаться с такими людьми. Но иногда избежать общения с токсичными личностями невозможно. Более того, практически каждый человек время от времени ведет себя так, как описано ранее. Келли. Мой триггер — осуждающие люди. Я считаю, что и так достаточно сложно принимать решения самостоятельно, сомневаясь, правильно ли я делаю. И мне не нужно, чтобы кто-то еще постоянно твердил мне, что я поступаю неверно или плохо. Попробуй. Запиши в своем дневнике, какие типы людей, как правило, становятся твоими триггерами. Можешь ли ты соотнести их с конкретными сферами жизни, о которых мы говорили в предыдущем задании? Вот что написала Пенина. Кто? Учителя и одноклассники. Сфера жизни. Школа. Кто? Родители. Сфера жизни. Семья. А теперь можешь ли ты вспомнить какие-либо страхи, высказывания или темы, которые постоянно тебя тревожат? Отметь, как это соотносится с людьми-триггерами. Вот что написала Пенина. Кто – учителя одноклассники, сфера жизни – школа? Я боюсь, что недостаточно хороша, чтобы учиться в этой школе, что мне не место среди моих успешных одноклассников и что они посчитают меня неполноценной и отвергнут. Кто – родители, сфера жизни – семья? Я боюсь, что… Разочарую своих родителей, поскольку не соответствую их ожиданиям и не буду достойна их любви, так как они знают, насколько я несовершенна. Да, задание было непростым. Как ты себя чувствуешь, осознав, в каких сферах жизни чаще всего сталкиваешься с триггерами? Какие люди запускают эти триггеры? И какие страхи, высказывания или темы связаны с этими людьми. Поведенческие и ситуационные триггеры. Теперь нужно осознать свое поведение и ситуации, в которых ты регулярно оказываешься. Чем большее количество ситуаций и моделей поведения осознаешь, тем проще будет внести изменения, которые окажут благотворное влияние на твою жизнь и самооценку. Попробуй. Продолжим исследовать, какие именно ситуации запускают твои триггеры и укрепляют негативные убеждения о себе. Прослушай список утверждений, предложенной далее, и отметь для себя, лучше письменно, каждое утверждение, которое к тебе относится. Сначала мы исследуем модели поведения, то есть действия, которые ты совершаешь. Затем... Перейдем к переживаниям, тому, что ты чувствуешь. Модели поведения. Ты попадаешь в ситуации, в которых тебя обесценивают. Ты обесцениваешь себя, часто в качестве предупредительной меры, пока это не успели сделать другие. Ты допускаешь ситуации, в которых подвергаешься вербальному, эмоциональному или физическому насилию. Ты чрезмерно чувствительно воспринимаешь критику. Ты остро реагируешь на любую критику, сразу же прекращая разговор или высказывая критику в ответ. Ты постоянно сравниваешь себя с другими. Ты критикуешь окружающих. Ты выбираешь в друзья высокомерных и или критикующих людей. Ты избегаешь свиданий. Ты избегаешь ситуаций, в которых можешь испытать чувство неполноценности или предстать в невыгодном свете по сравнению с другими людьми. Ты позволяешь отношениям развиваться лишь до определенного момента, а потом делаешь шаг назад или заканчиваешь их. Ты относишься к тем людям, которые предпочитают поддерживать отношения лишь на поверхностном уровне. Ты предпочитаешь общаться с людьми, для которых успех не является приоритетом. Ты избегаешь людей, которые тебя критикуют и осуждают, и ситуаций, которые связаны с критикой и осуждением. Ты не стараешься, выполняя школьные задания или занимаясь любым другим делом. Ты преуменьшаешь свои достижения и достоинства, а ошибки и слабости преувеличиваешь. Ты используешь какой-то один аспект своей личности, внешность, индивидуальность, чувство юмора, чтобы отвлечь других от того, что тебе кажется в себе ненормальным. Ты злишься на себя, когда что-то идет не так. Ты злишься на обстоятельства, когда что-то идет не так, например, на качество еды в ресторане, пробки, обслуживающий персонал. Ты постоянно стараешься соответствовать неким высоким стандартам. У тебя высокий уровень самоконтроля. Переживание. Ты живешь в страхе или даже в ужасе из-за того, что тебя будут воспринимать только через призму недостатков. Ты чувствуешь себя неуверенно, или некомфортно рядом с людьми, у которых, по твоему мнению, совсем нет недостатков или их меньше, чем у тебя. Ты чувствуешь себя неуверенно или некомфортно рядом с людьми, если боишься, что они узнают, кто ты на самом деле. Ты завидуешь другим или считаешь их своими соперниками. Твои отношения с окружающими кажутся эмоционально небезопасными. Ты чувствуешь себя обманщиком и живешь в страхе быть разоблаченным. Ты боишься брать на себя функции лидера или принимать такие роли, которые могут привлечь к тебе внимание. Ты испытываешь тревожность в любой компании. Ты постоянно думаешь, что все, что ты делаешь – можно сделать лучше. Ты боишься, что тебя воспримут как посредственного человека. Ты боишься быть не лучше всех или не лучше, чем большинство. Когда ты не оправдываешь своих ожиданий и не добиваешься своих высоких целей, тебе кажется, что ты вообще никогда ничего Не добиваешься. Ты не можешь наслаждаться своей жизнью, потому что предпочитаешь сосредоточиться на том, чего не удалось достичь. Каких бы успехов тебе не удавалось добиться, тебе всегда недостаточно. Тебе стыдно, когда ты сравниваешь себя с другими. Ты ощущаешь, пустоту, несмотря на все свои успехи. Тебе кажется, что ты получишь любовь и внимание, только если ты будешь соответствовать неким высоким стандартам. Ты живешь с постоянным чувством стыда. Тебе кажется, что ты не заслуживаешь ту жизнь, которой живешь. Ты испытываешь злость или враждебность по отношению к людям, которые, по твоему мнению, мешают тебе достичь целей или добиваются большего, чем ты. Запиши в дневник каждое утверждение, относящееся к тебе. Поясни, как именно оно связано с теми аспектами, которые ты предпочитаешь скрывать, И как справляешься с ощущением, что с тобой что-то не так. После этого запиши в дневник каждое утверждение о переживаниях, которое, по твоему мнению, верно для тебя. Возможно, это задание вызвало у тебя некоторый или даже сильный, дискомфорт, потому что пришлось выявить у себя модели поведения и переживания, которые не назовешь приятными. Мы знаем что этот опыт кажется дискомфортным, но он — необходимая часть процесса. Осознание своего поведения и переживаний — первый шаг к тому, чтобы сделать другой выбор. Это повысит твою самооценку и приблизит к жизни, о которой ты мечтаешь. Подведем итог. Когда на твои негативные убеждения — Влияют поведенческие и эмоциональные триггеры, определенные люди, ситуации или события. Тебя переполняют грустные мысли, тяжелые эмоции и неприятные телесные ощущения. И ты хочешь лишь одного – избавиться от таких болезненных переживаний. Логично – что у тебя есть определенная модель поведения, которая помогает справиться с такой болью и устранить ее как можно быстрее. К сожалению, такая модель поведения создает больше проблем и в итоге заставляет чувствовать себя еще более неполноценным, никчемным и несовершенным. Когда ты что-то скрываешь от других, приходится выбирать такое поведение, которое поможет в текущий момент Однако в долгосрочной перспективе это только все усложнит и усугубит, в том числе и то, как ты себя воспринимаешь. Пойми, ты можешь все это контролировать и привнести изменения, благодаря которым станешь относиться к себе намного лучше. В следующей главе Мы подробно разберем твои непродуктивные модели поведения и попробуем выработать такое поведение, которое поможет повысить самооценку. В итоге у тебя станет меньше негативных убеждений о себе, и ты, наконец, почувствуешь себя лучше.